Полога, спускающиеся от дома к прудам, с качелями под ветвями старой груши. Здесь росло много старых грушевых деревьев, плодов которых никто не собирал, и по осени они засыпали лужайку подобной небольшим желтовато-зеленым бомбочкам. А вот из айвы Берта варила превосходное янтарного цвета варенье. Айва, грецкие орехи, яблоки. Здесь всегда было тихо и отрадно. Не слышно было привычных звуков города, не возникало удушливых тягостных мыслей, только покой и ласковый, умиротворенный свет, блики Солнца на лицах, колыхание листвы, древняя кладка стен, окружавших сад. Дом был построен на старинном фундаменте XI века. Эта земля знала древние битвы и древние тайны. Неподалеку от дома, в большом сарае, имелась. Заделанное отверстие в каменной кладке пола, подземный ход, в котором, по преданию, первый владелец замка в незапамятные времена спрятал бесценный клад. Теперь вход этот... Был завален, своды, похоже, давно обрушились, и нынешние хозяева как-то опасливо сторонились этого места, словно боялись прикоснуться к чему-то враждебному, скрытому под землей. Они боялись нарушить здешний покой, благословенную полноту налаженного, устоявшего события и бытия. В столовой над камином висел семейный портрет. Берта с двумя дочерями сидела у рояля, в прозрачном и трепетном луче света, и задумчиво улыбалась. А Вальтер любовался ими, стоя чуть поодаль и откинув голову. Их девочек звали Урсула и Фредерика. Обе они учились. Младшая Урсула в третьем классе гимназии, а Фредерика в колледже. Обе были прихорошенькие, беленькие, чуткие. «Большие умницы, работяги». Урсула, немного замкнутая и серьезно, не по годам, занималась музыкой, брала уроки игры на фортепиано. Их старый черный рояль, стоявший в небольшой уютной гостиной, часто становился центром притяжения для всей семьи. Берта сама неплохо играла, но мастерство Урсулы, пожалуй, можно было считать вполне профессиональным, и музыкальные вечера в этом доме славились на всю округу. Едва в семействе появилась Ольга, Фредерика с раннего детства обожавшая балет, протянулась к ней всем своим существом, и Ольга с радостью согласилась давать ей уроки классического танца. Она считала, что у девочки большой талант и прочила ей карьеру классической танцовщицы. Берта относилась к увлечению дочери с некоторой опаской, зная, как нелегок хлеб балерины, но, похоже, внимая Ольгиным пылким уверением, что такой талант грех погубить, готова была сдаться и отдать Фредерику в профессиональную балетную школу. И Ольга взялась за нее всерьез, готовя к осеннему поступлению в профессиональную танцевальную школу. Вальтер боготворил и Берту, и двух своих девочек, и счастье, вошедшее в этот дом, было столь гармоничным и совершенным, что нередко оставляло в душах друзей, навещавших семейство Берг, чувство горьковатой, щемящей грусти. Отчего это было так? Ольга часто задумывалась над этим. Может быть, от того, что рядом с таким щедрым и сладостным светом как бы незримо присутствует некая скрытая тень угрозы, точно подстригая чей-то малейший промах и грозя распадением, угасанием. Разрывом чудесной живой ткани жизни, что была соткана с такой любовью, с таким душевным усердием. Эта ткань, эта жизнь семьи будто бы не ведала боли не знала страданий, борений, злобы и даже простого проявления негативных эмоций, как будто жизнь эта протекала в каком-то ином измерении, нежели существование всех иных, греховных и мелочных, подверженных простым человеческим слабостям. И Ольге порой казалось, что тьма, обступавшая древние стены имения, только и ждет момента, чтобы прорвать покров благодати, хранящей семью, и смять, растоптать ее всю в отместку за дерзость, явленный миру гармонии. Ольга часто молилась за Бергов и верила, что этого не случится, что тьме не удастся проникнуть в их дом, пробив броню защиты. И вот это случилось».